5.2 жизнь звезд. 5.2.1 главная последовательность Итак, сжатие молодой звезды заканчивается в тот момент, когда скорость выделения энергии при термоядерном синтезе сравнивается со светимостью звезды. Наступает следующий, наиболее длительный этап в жизни звезды, на котором медленная перестройка структуры происходит из-за постепенного превращения водорода в гелий. Расчеты показывают, что в этот период светимость и эффективная температура звезд разных масс соответствуют наблюдаемым характеристикам звезд главной последовательности на диаграмме гершпрунга прунга рассела раздел 4.4. Тот факт, что около 90% наблюдаемых звезд находятся на главной последовательности, свидетельствует, что стадия горения водорода занимает около 9 десятых времени активного существования звезды. Этот вывод согласуется с результатами расчета эволюции звезд. 5.2.2. Формула Эйнштейна и равно mc в квадрате и продолжительность жизни звезд. Ядро атома гелия состоит из двух протонов и двух нейтронов, однако если сложить индивидуальные массы этих частиц, то получится величина, превышающая массу ядра гелия примерно на 3%. Это следствие общего физического принципа, согласно которому масса тела меньше суммы масс его частей на величину m, равную потенциальной энергии взаимодействия этих частей, и деленной на квадрат скорости света, m равно i, деленное на c в квадрате. Как видим, речь идет о знаменитой формуле Альберта Эйнштейна 1879-1955 годы, которая была получена им в 1905 году и опубликована в статье под заголовком «Зависит ли инерция тела от содержания в нем энергии?». Отвечая на этот вопрос, Эйнштейн, между прочим, указал, что если тело дает энергию и в виде излучения, то его масса уменьшается на величину и деленное на Си в квадрате. В частности, это означает, что излучение ежесекундно отбирает у Солнца массу около 4 миллионов тонн в несколько раз больше, чем уносит в виде вещества солнечный ветер. Внутри звезд гели образуется при слиянии четырех протонов, следовательно, войдя в состав ядра гелия, каждый из протонов худеет примерно на 1%. Значит, если весь водород в Солнце превратится в гелий, масса уменьшится на 0,1 массы Солнца. Из формулы Эйнштейна следует, что при этом должна выделиться энергия. И равно 0,01 массы Солнца, умноженная на Си в квадрате. Чтобы поддержать светимость Солнца на современном уровне, этой энергии хватит на Ти равно И, деленное на Л Солнце, приблизительно равно 100 миллиардам лет. Однако мы не учли, что реакции синтеза протекают лишь в областях с достаточно высокой температурой, в ядре, масса которого не превышает 10% массы звезды. Тем самым мы в 10 раз завысили запас топлива доступного звезде. Поэтому время, в течение которого превращение водорода в гелий может поддерживать свечение Солнца, составляет около 10 миллиардов лет. Такой подход оправданный в отношении других звезд. Соотношение T приблизительно равное 10 в минус третьей степени Mc в квадрате, деленное на L позволяет оценить время жизни любой звезды на главной последовательности, то есть на том этапе, когда светимость поддерживается за счет горения водорода. У звезд главной последовательности светимость очень резко возрастает с массой, поэтому отношение М на l убывает с переходом от легких звезд к массивным. Иными словами, чем массивнее звезда, тем быстрее она сжигает свой запас водорода. Например, звезда с массой 15 звездных масс при химическом составе, аналогичном солнечному, имеет на главной последовательности светимость около 2 умноженных на 10 в четвертой степени l Солнца. Тогда с помощью нашей формулы найдем, что время жизни звезды с массой 15 звездных масс на главной последовательности составляет всего 10 миллионов лет. Та же формула показывает, что у звезд с массой менее 0,8 масс Солнца, имеющих светимость менее 0,4 от Солнца, превращение водорода в гелий длится более 20 миллиардов лет, что превышает возраст Вселенной. На поздних стадиях эволюции звезд с массой более 0,5 масс Солнца гели в их ядре превращается в углерод. 3-4 вверху-2 внизу гелий превращается 12 вверху-6 внизу углерод. Выделяющаяся при этом энергия соответствует уменьшению массы каждого из ядер гелия примерно на 0,3%. Таким образом, при ядерном сгорании один килограмм гелия выделяется почти втрое меньше энергии, чем при сгорании одного килограмма водорода. Поскольку на стадии горения гелия светимой звезды в несколько раз выше, чем на главной последовательности, то ясно, что гелий в звезде должен выгорать примерно на порядок быстрее, чем водород. Калорийность других видов ядерного топлива еще меньше, чем у гелия. Осветимость звезды при их сгорании еще больше, поэтому последующие стадии эволюции звезды более скоротечны. Таблица 5.2. Именно поэтому пребывание на главной последовательности звезд массы более половины массы Солнца занимает около 90% их жизни. Естественно, речь идет лишь об активной фазе существования звезды. Белые карлики и нейтронные звезды живут практически вечно, но светят недолго. 5.2.3 ядерные реакции в звездах. Выгорание водорода в звезде происходит очень медленно, в чем легко убедиться на примере Солнца. Поделив светимость Солнца 4 на 10 в 26 степени Вт на массу его центральной, охваченной ядерными реакциями области, 0,1 массы Солнца равно 2 умноженное на 10 в 29 степени килограмм, получим среднюю мощность тепловыделения на единицу массы горящего солнечного вещества. Q равно 0,002 ватт на килограмм. Такое слабое энерговыделение не имеет аналогов среди бытовых приборов. Например, у обычной лампочки этот параметр равен 3000 ватт на килограмм. Электроутюг выделяет 1000 ватт на килограмм, и даже ноутбук с внутренним источником энергии по удельному энерговыделению существенно превосходит Солнце, рассеивая мощность порядка 10 ватт на килограмм. Даже человек в спокойном состоянии выделяет тепло в количестве 1 Вт на килограмм, как звезда-гигант спектрального класса О, и не светится только потому, что его масса существенно меньше, чем у звезды. С чем же можно сравнить слабое на единицу массы энерговыделение Солнца? Оказывается, столько же тепла выделяется при гниении опавших влажных листьев, когда осенью дворники собирают их в кучи. Так что ядерное топливо в Солнце скорее не горит, отлеет или даже гниет. И еще медленнее происходит ядерное горение водорода у маломассивных звезд. Например, красный карлик с массой 0,1 массы Солнца имеет светимость в десятки тысяч раз меньше, чем Солнце. Поэтому у него величина Q еще в тысячи раз меньше, чем у Солнца. Но не будем забывать, что звезды поддерживают свое тление миллиарды лет. Скорость выделения энергии в реакциях ядерного синтеза очень сильно зависит от температуры, то есть от интенсивности движения частиц. В этом смысле термоядерные реакции подобны химическим. Температура в центре Солнца и других звезд нижней части главной последовательности такова, что лишь малая доля протонов может преодолеть взаимное отталкивание и сблизиться на расстояние, при которых преобладают ядерные силы притяжения. Ядрам других элементов, имеющих в периодической таблице порядковые номера Z1 и Z2, сблизиться на достаточно малые расстояния еще труднее, ибо по закону Кулона сила взаимного отталкивания пропорциональна произведению зарядов ядер, Z1 умноженное на Z2. Поэтому в звездах нижней части главной последовательности в реакции вступают лишь ядра легчайших химических элементов. Любопытно, что в рамках классической физики ядерные реакции вообще невозможны. Температура в центре звезд для этого слишком мала. Смотрите таблицу 5.1. Для преодоления кулоновского отталкивания при столкновении двух протонов необходима энергия порядка 1 мегаэлектрон вольта. Вспомнив, что средняя кинетическая энергия частиц газа при температуре 10 в четвертой степени кельвинов составляет около 1 электрон вольт, Мы увидим, что в центре звезд частицы имеют среднюю энергию порядка 1 килоэлектронвольт. При Максвелловском распределении с температурой примерно 1 килоэлектронвольт энергии в 1 мегаэлектронвольт вольт обладает доля частиц примерно экспонента, скобка открывается, минус 1 мегаэлектрон вольт, деленная на 1 килоэлектронвольт скобка закрывается, равно е в минус 1 степени, равно 10 в минус 434 степени. А поделив массу Солнца на массу протона, 2 умноженное на 10 в 30 степени килограмм, деленное на 1,7 умноженное на 10 в минус 27 степени килограмм, увидим, что в Солнце всего 10 в 57 степени частиц. То есть классическая вероятность взаимодействия двух протонов в недрах звезд ничтожна. Тем не менее, один из основателей теории внутреннего строения звезд Эдингтон первым написавший возможности реакции 4-водород превращается в 4-верху гелий, не сдавался, когда ему указывали на малую вероятность из-за недостаточно высокой температуры, и говорил «Поищите-ка местечко горячей явно намекая на адское пекло. С развитием квантовой механики стало ясно, что Эдингтон прав. Вероятность ядерных реакций увеличивается благодаря подбарьерному переходу туннельному эффекту. В конце 1930-х годов физики научились рассчитывать скорость энерговыделения при слиянии легких ядер, и стало ясно, что у звезд с массой меньше 1,5 массы Солнца превращение водорода в гелий происходит следующим образом. В начале при столкновении двух протонов образуется ядро тяжелого водорода, (дейтерия, ди, состоящее из протона и нейтрона. Пи плюс Пи превращается 2 вверху, 1 внизу d, плюс И в степени плюс, плюс Ви. В этой реакции рождается нейтрино, которая беспрепятственно покидает звезду и позитрон И+, плюс который сразу же после рождения сталкивается с одним из многочисленных электронов, и обе частицы аннигилируют, превращаясь в несколько фотонов. И в степени плюс плюс И в степени минус превращается гамма плюс гамма. Новорожденное ядро дейтерия, сталкиваясь и сливаясь с протоном, образует ядро легкого изотопа гелия. d плюс π превращается 3 вверху 2 внизу гелий. Затем, при столкновении двух ядер, гели образуют неустойчивое ядро берилия, которое почти мгновенно распадается на два протона и ядро обычного гелия с атомной массой 4. 3 вверху 2 внизу гелий плюс 3 вверху 2 внизу гелий превращается 4 вверху 2 внизу гелий плюс 2 π. Если опустить промежуточные продукты этой цепочки реакции, которую называют протон-протонной цепочкой или пи цепочкой то мы увидим, что она сводится к превращению четырех ядер водорода в ядро гелия-4. У звезд главной последовательности светимость быстро возрастает с массой. Например, у звезды массы 10 звездных масс светимость превосходит солнечную почти в 10 в четвертой степени раз. Следовательно, в недрах массивных звезд термоядерные реакции протекают значительно более интенсивно. А поскольку скорость этих реакций зависит главным образом от температуры, можно заключить, что чем больше масса звезды главной последовательности, тем выше температура в ее центре. Расчеты моделей звезд с солнечным химическим составом подтверждают это. Температура в центре звезд массы 0,1,1 и солнечных масс составляет, соответственно, 5, 14 и 30 миллионов Кельвинов. А вот плотность в центре таких звезд, напротив, убывает с ростом их массы. В центре Солнца она близка к 150 тоннам на кубический метр, а у звезды с массой 10 солнечных масс примерно в 10 раз меньше. Таблица 5.3. В последней реакции пепи цепочки величина Z1Z2 равно 4. Казалось бы, если в звезде идет такая реакция, то должна идти и реакция 4 вверху 2 внизу гелий плюс π, для которой произведение Z1Z2 равно 2. Однако этого не происходит, поскольку в природе нет устойчивых ядер с атомной массой А равно 5. Содержание трех следующих загелием элементов — лития, берилия и бора — в звездном веществе очень мало, поэтому их столкновение с протонами и последующие ядерные превращения не играют заметной роли в энергетическом балансе звезды. Шестое место в таблице Менделеева занимает углерод, количество которого почти в 10 в седьмой степени раз больше, чем трех предшествующих элементов. Расчеты показывают, что при температуре выше 10 миллионов кельвинов возможна цепочка реакции, называемая CnO-циклом по имени элементов, принимающих в ней участие. 12 вверху 6 внизу Си плюс П превращается в 13 вверху 7 внизу N, превращается в 13 вверху 6 внизу Си плюс И в степени плюс плюс V. 13 вверху 6 внизу Си плюс π превращается в 14 вверху 7 внизу N. 13 вверху 7 внизу n плюс π превращается в 15 вверху 8 внизу O, превращается в 15 вверху 7 внизу N, плюс I, в степени плюс, плюс V. 15 вверху 6 внизу n плюс π превращается в 12 вверху 6 внизу C, плюс 4 вверху 2 внизу гелий. Ядра 13 вверху 7 внизу n, 14 вверху 7 внизу n и 15 вверху 8 внизу o Играют в no цикле роль промежуточных звеньев, так что окончательным итогом этих реакций, как и в ПП-цепочке, оказывается слияние четырех протонов с образованием ядра гелия. Рождаются также два нейтрино, которые покидают звезду, и два позитрона, которые тут же гибнут при аннигиляции. Углерод в СНО-цикле играет роль катализатора. Ядро C, необходимое для начала процесса, вновь появляется в последней реакции цикла. Тем не менее, обилие этого элемента за время жизни звезды на главной последовательности уменьшается в сотни раз. И вот по какой причине. Расчеты показывают, что из шести реакций, составляющих cno цикл медленнее всего протекает четвертая реакция. 14 вверху, 7 внизу N плюс Пи превращается в 15 вверху, 8 внизу O. Это приводит к тому, что синтез ядер азота 14 вверху, 7 внизу N происходит гораздо быстрее, чем их превращение в ядра кислорода. Поэтому сразу после начала работы цикла количество ядер азота в зоне ядерных реакций начинает накапливаться за счет соответственного уменьшения числа ядер углерода. Но для звезды в целом скорость уменьшения общего числа ядер азота зависит не только от скорости протекания четвертой реакции цикла, но и от количества таких реакций. Оно будет расти по мере увеличения количества ядер азота в зоне, где эти реакции происходят. В какой-то момент ядер азота станет настолько много, что за единицу времени в звезде будет синтезироваться и исчезать одинаковое число ядер 14 вверху 7 внизу n. Наступит кинетическое равновесие. Пятая и шестая реакции Си-Эно-цикла протекают существенно быстрее четвертой реакции. Поэтому можно сказать, что после исчезновения ядра 14 вверху 7 внизу n цикл тут же завершается и происходит рождение ядра 12 вверху 6 внизу Си, и ядра 4 вверху, 2 внизу гели, разумеется, цикл замыкается. Вновь появившиеся ядра углерода запускают новый виток цикла, и этот процесс повторяется до тех пор, пока весь водород не превратится в гелий. После того, как установится кинетическое равновесие, относительное обилие азота и углерода уже не меняется с течением времени, но при этом оно радикально отличается от исходного. Почти весь углерод превратился в азот. Время, за которое в звезде устанавливается кинетическое равновесие, гораздо меньше времени выгорания водорода, поэтому у звезд, покидающих главную последовательность, содержание азота в центральной области в сотни раз больше, чем в оболочке. В недрах Солнца СНО-цикл дает всего несколько процентов выделяемой энергии, но звезд с массой больше двух масс Солнца в этом цикле происходит практически все энерговыделение. В реакциях с участием протонов и ядер углерода величина Z1Z2 равно 6, а при столкновении протонов с ядрами азота Z1Z2 равно 7. Значит, температура газа в недрах звезд верхней части главной последовательности достаточно велика для того, чтобы могла протекать и реакция 4 вверху-2 внизу гелий плюс 4 вверху-2 внизу гелий превращается в 8 вверху-4 внизу бериллий, для которой Z1Z2 равно 4. Однако ядро берилия 8 вверху, 4 внизу берили, неустойчиво. Прожив всего 10 в минус 16 степени секунд, оно распадается на 2 альфа-частицы, поэтому в звезды главной последовательности гелий не сгорает, а лишь накапливается. 5.2.4. Почему звезда не взрывается? На первый взгляд, процессы, происходящие в звездном термоядерном реакторе, очень напоминают те, что происходят в водородной бомбе. Оба устройства работают на водородном топливе, используя реакции термоядерного синтеза. Однако в бомбе реакция идет неустойчиво, поэтому бомба взрывается. А звезда стабильно светит миллиарды лет. По крайней мере, до тех пор, пока весь водород в ее ядре не превратится в гелий, и звезда не покинет главную последовательность. В чем же различие между водородной бомбой и звездой? На первый взгляд, причина устойчивого протекания термоядерных реакций в центральных областях звезд неочевидна. В самом деле, предположим, что в силу случайной флуктуации центральная температура стала чуть больше равновесного значения. Из-за этого увеличится скорость протекания ядерных реакций и, как следствие, интенсивность выделения тепла. В результате газ должен нагреться еще больше, должна возрасти скорость ядерных реакций и так далее. Короче говоря, должно произойти лавинообразное сгорание водорода, сопровождаемое выделением громадного количества энергии, которое могло бы привести к полному разрушению звезды. Примерно так все и происходит при взрыве водородной бомбы, но не внутри звезды. И вот почему. Повышение температуры в недрах звезды приводит к повышению давления газа, а это нарушает гидростатическое равновесие звезды. Газ расширяется, приподнимает выше лежащие слои и совершает при этом работу против силы тяготения. На это расходуется внутренняя энергия газа, поэтому его температура должна уменьшиться. Весь вопрос в том, что происходит быстрее. Возрастает темп ядерных реакций, и тогда взрыв, или же звезда успевает охладиться путем расширения и прийти в новое устойчивое состояние. Аналогичные рассуждения показывают, что если температура в центре звезды станет чуть меньше оптимальной, то быстрое сжатие восстановит утраченное равновесие. Таким образом, звезда, если она способна быстро реагировать на изменение темпа термоядерных реакций, будет саморегулирующимся термоядерным реактором. Скорость реакции звезды определяется характерным временем ее расширения и сжатия — гидродинамическим временем. Если в звезде поддерживается механическое равновесие, то это время совпадает с характерным временем сжатия звезды под действием силы тяжести — время свободного падения. Оценить его легко. Ускорение свободного падения у поверхности звезды равно g равно gm, деленное на r в квадрате. А время, за которое с таким ускорением частица проходит расстояние, равное радиусу звезды, найдем из формулы r равно at в квадрате, деленное на 2. Отсюда t равно корень из двух r в кубе, деленное на gm, приблизительно равно 1, деленному на корень из Gp. Как видим, это время зависит только от средней плотности звезды и для звезд типа Солнца составляет около 1 часа. Теперь мы должны оценить характерное время ядерных реакций. Посмотрим на основные реакции pi-P цепочки. Pi плюс пи превращается в 2 вверху водород плюс И в степени плюс плюс ви десятки миллиардов лет. 2 вверху водород плюс пи превращается в 3 вверху гелий плюс гамма – несколько секунд. 3 вверху гелий плюс 3 вверху гелий превращается в 4 вверху гелий плюс 2π несколько миллионов лет. Здесь приведены характерные промежутки времени, в течение которого ядра водорода, дейтерия и гелия ищут себе партнера по реакции в условиях, характерных для ядра Солнца. Первая реакция в этой цепочке протекает гораздо медленнее остальных, поскольку в ней требуется превращение протона в нейтрон, управляемое слабым взаимодействием. Это происходит в 10-18 степени раз медленнее, чем соединение дейтерии со следующим протоном, управляемое сильным взаимодействием. Но поскольку пропускная способность любой магистрали определяется самым узким ее местом, именно десятки миллиардов лет — характерное время перестройки ядерного синтеза в недрах Солнца. Как видим, это несоизмеримо больше времени механической реакции звезды. Саморегулировка звезды возможна только потому, что ее расширение и охлаждения происходит за время гораздо меньше характерного времени роста температуры в процессе сгорания водорода. А вот при взрыве водородной бомбы подобного рода регулировка отсутствует. В ней топливо сгорает быстрее, чем возросшее давление успевает разметать его. Чтобы добиться этого, конструкторам бомбы пришлось использовать особые быстро горящие затопы водорода, доэтерий и тритий, термоядерные реакции с которыми происходит без участия очень медленно работающего слабого взаимодействия. Итак, для устойчивого горения ядерного топлива в звезде важно, что повышение температуры приводит к увеличению давления газа. Но, как мы знаем, давление вырожденного газа очень слабо зависит от температуры, поэтому если термоядерные реакции протекают в сильно вырожденном газе, то описанный выше способ саморегуляции не работает, и в центре звезды должен произойти термоядерный взрыв. Однако у звезд с массой менее половины массы Солнца вырождение столь велико, что сжатие прекращается раньше, чем температура существенно возрастает, поэтому гелий вообще не загорается. А у звезд с массой более 2,3 массы Солнца возгорание гелия происходит в невырожденном газе. Зато у звезд с массой от 0,5 до 2,3 массы Солнца горение гелия начинается как раз при наличии сильного вырождения электронного газа. В результате за считанные мгновения светимость ядра возрастает до значения примерно 10 в десятой степени светимости Солнца, близкого к суммарной светимости всех звезд нашей галактики. Это явление называют гелиевой вспышкой. Столь чудовищное энерговыделение длится всего несколько секунд. При повышении температуры примерно на 30%, газ становится невырожденным и тут же начинает работать механизм саморегулировки, переводящий ядерные реакции в режим стационарного горения. За время вспышки в ядре успевает сгореть лишь 1% гелия, причем светимость звезды при этом почти не меняется. Практически вся тепловая энергия термоядерного взрыва расходуется на совершение работы против силы тяготения при расширении ядра. Этот эпизод жизни звезды можно назвать внутренним взрывом. Он происходит почти незаметно для наблюдателей, но в эволюции звезды это важный этап. 5.2.5. После главной последовательности. Когда весь водород в центральной области звезды превращается в гелий, ее ядерный реактор оказывается без топлива. Там, где горячо, в гелиевом ядре звезды, запас водородного топлива уже исчерпан, а в наружном слое, где много водорода, температура слишком мала для его горения. Поэтому, как и в эпоху своей молодости, звезде приходится сжиматься, рисунок 5.21, чтобы компенсировать потери энергии, уносимой излучением. При сжатии звезда нагревается, и вскоре ядерные реакции начинаются в тонком водородном слое, непосредственно примыкающем к гелиевому ядру. Эту область энерговыделения принято называть слоевым источником. По мере выгорания водорода, слоевой источник постепенно удаляется от центра звезды, увеличивая массу лежащего под ним гелиевого ядра. Расчеты показывают, что и после возникновения слоевого источника температура внутри звезды увеличивается с глубиной вплоть до самого центра. А поскольку тепло переносится из более горячих областей в менее горячие, это означает, что в лишенном термоядерного источника энергии ядре звезды все равно выделяется тепло. Источником этого тепла служит медленное сжатие ядра под давлением все новых и новых слоев гелия, образующихся на его поверхности. Постепенно растут плотность и температура в центре звезды, увеличивается ее светимость. Возрастающий поток энергии от ядра приводит к расширению оболочки звезды, лежащей над слоевым источником. При этом эффективная температура звезды уменьшается, и звезда перемещается по диаграмме герцпунга рассела вправо, в область красных гигантов, холодных звезд большого радиуса. По мере роста температуры и плотности газа в центре звезды, ядра гелия сталкиваются друг с другом все чаще и с большей скоростью. Многие из этих столкновений приводят к формированию ядер бериллия, которые быстро разрушаются. Но когда температура приближается к 150 миллионам кельвинов, а плотность к 10 в пятой степени тонн на кубический метр, промежуток времени между столкновениями становится настолько малым, что иногда к неуспевавшему распасться ядру берилия подлетает третье ядру гелия, и в реакции 8 вверху-4 внизу бериллий плюс 4 вверху-2 внизу гелий превращается в 12 вверху-6 внизу Си плюс гамма превращает его в стабильное ядро углерода с выделением тепла. Иными словами, у звезды появляется новый источник ядерной энергии — превращение трех ядер гелия в ядро углерода, так называемая три-альфа-реакция. Эволюция после возникновения слоевого водородного источника у звезд разной массы происходит по-разному. Далее мы отдельно рассмотрим три диапазона масс, внутри каждого из которых судьбы звезд качественно одинаковы. 5.2.6. Звезды массы менее 0,5 солнечной массы. Воспользоваться новым видом ядерного топлива удается не всем звездам. У звезд нижней части главной последовательности плотность в центре с самого начала велика, а при сжатии гелиевого ядра она лишь возрастает. В результате у звезд с массой меньше 0,5 массы Солнца электронный газ становится сильно вырожденным еще до того, как температура в центральной области достигает 150 миллионов кельвинов. Судьбу этих звезд можно предугадать по аналогии с коричневыми карликами. Высокая упругость вырожденного газа останавливает сжатие звездного ядра, и три-альфа-реакция не достигает интенсивности, достаточной для поддержания светимости звезды. Слоевой источник тоже не может долго давать тепло. По мере его удаления от центра звезды оболочка раздувается все больше, и в конце концов ее внешняя часть вообще покидает звезду. Ядерные реакции постепенно замирают, и от звезды остается горячее гелиевое ядро, окруженное легкой, но довольно протяженной оболочкой невырожденного горячего газа. По мере остывания этот газ оседает на поверхность гелиевого ядра, которое по своим размерам сравнимо с Землей, хотя в тысячу раз массивнее ее. Таким образом, конечным продуктом эволюции звезд с массой меньше 0,5 массы Солнца становятся очень плотные, примерно 1 тонна кубический сантиметр, компактные объекты — гелиевые белые карлики. Давление вырожденного газа почти не зависит от температуры, поэтому, в отличие от обычных звезд, белые карлики почти не сжимаются, несмотря на постоянную потерю тепла, и их эволюция сводится к медленному остыванию. 5.2.7. Звезды массой от 0,5 массы Солнца до 8-10 масс Солнца. У звезд с массой больше 0,5 массы Солнца вырождение электронного газа еще не наступает к тому моменту, когда температура поднимается до 150 миллионов кельвинов, и в центре этих звезд начинается превращение гелия в углерод. Сжатие внутренней области звезды прекращается, поскольку там включился ядерный источник энергии. Похожая ситуация была, когда молодая звезда становилась звездой главной последовательности. Теперь у звезды есть два источника ядерной энергии. Центральный, в котором сгорает гелий, и слоевой, в котором гелий образуется из водорода. Подстраиваясь под изменившиеся условия, оболочка звезды уменьшается в размере и немного нагревается. Эффективная температура звезды возрастает, и звезда покидает область красных гигантов. Ее трек на диаграмме Герцпрунга-Рассела резко поворачивает влево. Смотрите рисунок 8.14. Пребывание в состоянии с большим радиусом не проходит для звезды бесследно. В этот период часть вещества оболочки, слабо связанная с основной массой звезды, истекает в окружающее пространство. После начала 3-альфа-реакции звезда вступает в довольно продолжительный период своей жизни, в течение которого в ее недрах накапливается углерод. Когда его концентрация возрастает, некоторая часть углерода превращается в кислород, в ходе реакции гелий плюс С превращается в О. По мере выгорания гелия светимость звезды немного увеличивается, а ее эффективная температура меняется довольно причудливым образом. На ГР-диаграмме звезда перемещается то вправо, то влево, выписывая замысловатые петли. На этом этапе эволюции в звезде возникает радиальные пульсации, причина которых состоит в следующем. Равновесие звезды обеспечивается балансом противоположно направленных сил, тяготения и газового давления. Это равновесие устойчиво, иначе звезда не могла бы существовать, поэтому небольшое избыточное сжатие звезды или расширение приведет к тому, что давление газа станет больше или, соответственно, меньше силы тяготения, и вещество начнет двигаться в противоположную сторону, возвращая звезду к равновесному состоянию. По мере приближения к положению равновесия, вещество разгоняется и по инерции проскакивает точку равновесия. После этого направление силы, возвращающей газ к исходному положению, меняется на противоположное, и она тормозит газ до полной остановки, а затем начинает возвращать его к положению равновесия. Периодическое повторение этих этапов аналогично движению маятника. Однако сила трения, так физики называют любой процесс диссипации, рассеяния механической энергии, должна быстро гасить случайно возникшие в звезде пульсации, не позволяя им развиться до заметной амплитуды. Тем не менее, пульсации звезд наблюдаются. В 1920-е годы Эдингтон предположил, что при сжатии звезды непрозрачность вещества возрастает, запирая выходящее наружу излучение, и это способствует накоплению энергии, которая на стадии расширения передается газу, компенсируя потери на трение. Но в основной массе звезды газ почти полностью ионизован, и это, как поначалу казалось, делает идею Эдингтона неприменимой. Ведь сжатие звезды не только приводит к росту плотности газа, что увеличивает число атомов на пути фотона, но и вызывает рост температуры, а ионизованный газ при этом становится более прозрачным. Так что в целом сжатие звезды из полностью ионизованного газа делает ее, вопреки мысли Эдингтона, еще более прозрачной для излучения. В этой связи российский физик Сергей Александрович Живакин в (1916–2001 годы) обратил внимание на те области звезд, в которых водород и гелий, то есть наиболее распространенные элементы, ионизованы не полностью. В звездных недрах ионизация водорода происходит при температуре около 10 тысяч Кельвинов, однократная ионизация гелия при 15 тысяч Кельвинов, а двукратная при 40 тысяч Кельвинов. Если сжимать полностью ионизованный газ, то работа сжимающей силы целиком затрачивается на увеличение кинетической энергии частиц, то есть на увеличение температуры газа, но в зонах неполной ионизации температура должна возрастать в меньшей степени, поскольку часть энергии сжатия расходуется на ионизацию вещества. Расчеты Живакина 1946-1957 годы показали, что благодаря этому эффекту зоны ионизации водорода и гелия могут играть роль клапана, Который, в соответствии с идеей Эдингтона регулирует поступление лучистой энергии во внешние слои и тем самым позволяет звездам пульсировать с заметной амплитудой. Чтобы раскачать колебания звезды, оболочка над зоной ионизации должна быть достаточно массивной, поэтому у очень горячих звезд колебания возбуждаться не могут. Их зоны частичной ионизации слишком близки к поверхности. В звездах с очень низкой эффективной температурой описанный высший механизм также оказывается неэффективным поскольку во внешних слоях этих звезд значительная доля тепла переносится не излучением, а конвекцией. Поэтому пульсирующие звезды на ГР-диаграмме должны располагаться в области, которая имеет вид сравнительно узкой полосы. Рисунок 6.13. Именно в этой полосе нестабильности наблюдаются цифеиды, переменные звезды типа дельта Цефея и Омега-Девы. Подробнее об этом слушайте главу 6. Таким образом, цифеиды — Это звезды, в центральных областях которых происходит горение гелия. На этой эволюционной стадии треки звезд имеют петлеобразную форму и могут несколько раз пересекать полосу нестабильности, поэтому цифииды и звезда может быть несколько раз в жизни, проводя каждый раз внутри полосы нестабильности несколько десятков тысяч лет. Период пульсации звезды обычно близок к периоду ее собственных колебаний, который определяется гидродинамическим временем, а значит, зависит лишь от средней плотности звезды. Большая разница плотностью звезд, пересекающей полосу нестабильности в разных ее частях, объясняет, почему у гигантов цефиид периоды колебаний составляют десятки суток, а у белых карликов — минуты. У ряда цефиид период пульсации измеряли в течение длительного времени с очень высокой точностью, что позволило обнаружить систематическое увеличение или уменьшение периода. Это указывает на изменение средней плотности звезды, вызванное изменением ее радиуса по мере того, как звезда пересекает полосу нестабильности. В зависимости от того, на каком этапе эволюции мы застали звезду, она может перемещаться на ГР-диаграмме слева направо или справа налево. В результате происходит либо увеличение, либо уменьшение ее радиуса. Вычисленная по скорости изменения периода пульсации скорость изменения радиуса цефиид соответствует предсказаниям теории. Это подтверждает наше представление о характере эволюции звезд. Когда гелий в центральной области кончается, лишенное источников энергии ядро звезды начинает сжиматься, и вскоре температура и плотность на его внешней границе увеличивается настолько, что там загорается гелий. С этого момента ядро окружено двумя слоевыми источниками. Во внешнем горит водород, во внутреннем — гелий. При этом в самом ядре плотность становится столь высокой, что происходит вырождение электронного газа, давление которого останавливает сжатие центральной области. Появление двух слоевых источников сопровождается увеличением размера звезды и снижением ее эффективной температуры. На ГР-диаграмме звезда перемещается вправо-вверх в область красных сверхгигантов, имеющих радиусы от 100 до 1000 радиусов Солнца. Структура звезды становится чудовищно неоднородной. По своим размерам вырожденное ядро сверхгиганта всего в два 3 раза превышает размер Земли, тогда как радиус всей звезды больше радиуса земной орбиты. Из расчетов следует, что выгорание ядерного топлива в слоевых источниках происходит неравномерно, а импульсно, и в виде следующих друг за другом коротких, продолжительностью несколько лет, вспышек большой интенсивности, интервалы между которыми составляют тысячи лет. Каждая вспышка порождает ударную волну, который распространяется наружу и выбрасывает часть оболочки в окружающее пространство, заметно уменьшая массу звезды. Из-за своего огромного размера оболочка красного сверхгиганта сравнительно слабо связана с ядром, поэтому такие звезды интенсивно теряют массу и в промежутках между вспышками. Их внешние слои сжимаются и расширяются с характерным временем порядка сотни дней, что также порождает ударные волны и истечение вещества в окружающее пространство со скоростью около 10 км в секунду. Пульсируют эти звезды по той же причине, что и цефиды. Как правило, пульсации красных сверхгигантов происходят не строго периодически, зато их амплитуда очень велика. В течение одного цикла радиус звезды меняется в десятки, а блеск в синих лучах — в тысячи раз. Переменность блеска красных сверхгигантов была открыта еще в конце XVI века. Обнаружив, что звезда омикрон-кита с периодом около 11 месяцев то появляется на небе, то исчезает. Астрономы назвали ее мирой, то есть удивительной. Позже выяснилось, что визуальный блеск мира-кита меняется от двух звездных величин до 10 звездных величин. В 1600 раз. Сейчас в нашей галактике известно несколько тысяч подобных звезд. Их называют мириадами, но и сама мира-кита не перестает удивлять астрономов. Во-первых, благодаря близости этой звезды к нам удалось с помощью интерферометра измерить ее радиус, который, как выяснилось, превосходит радиус Солнца почти в 700 раз, при этом масса мира примерно такая же, как у Солнца. Во-вторых, мира оказалась двойной звездой. Ее спутник «Белый карлик» окружен аккреционным диском, состоящим из вещества, истекающего с поверхности мира. В диск попадает лишь малая часть вещества, разлетающейся оболочки сверхгиганта, а основная часть уходит в пространство. А поскольку мир движется относительно окружающего его мерзвездного вещества со скоростью около 130 км в секунду, что нетипично для мирит, сброшенная звездой оболочка имеет не сферическую форму, а тянется за ней наподобие шлейфа длиной несколько парсеков рисунок 5.22. Перенос тепла в оболочках красных сверхгигантов осуществляется конвекцией, которая захватывает область от слоевых источников горения гелия и водорода до фотосферы. В результате в нижнюю часть оболочки попадают продукты термоядерных реакций. По мере того, как наружные слои оболочки, состоящие в основном из водорода и гелия, улетают в окружающее пространство, атмосфера звезды все больше обогащается прибывшими с глубины продуктами ядерного синтеза. Именно так образуются одиночные углеродные звезды, сверхгиганты, в спектрах которых наблюдаются интенсивные линии молекул СН, С2, SIC-2 и некоторых других, что свидетельствуют о высоком содержании углерода во внешних слоях звезды. Истекающий из атмосферы этих звезд газ постепенно охлаждается. Когда его температура опускается ниже 1500 Кельвинов, атомы углерода начинают конденсироваться в мельчайшие пылинки, активно поглощающие свет. Звезда коптит, как заводская труба. Весьма наглядно этот процесс проявляется у переменных звезд типа Ар Северной короны пульсирующих желтых сверхгигантов. У них, кроме постоянно дующего звездного ветра, время от времени происходят мощные выбросы вещества, переводящие к рождению плотных облаков сажи, которые затмевают звезду, в результате чего ее яркость в оптическом диапазоне за несколько дней снижается в тысячи раз. Впрочем, болометрическая светимость звезды во время полевой бури остается неизменной, поскольку нагревшиеся пылинки переизлучают поглощаемый свет в инфракрасном диапазоне. К окончанию стадии сверхгиганта, которая длится несколько сотен тысяч лет, практически вся оболочка звезды сбрасывается, обнажая горячее вырожденное углеродно-кислородное ядро, которое затем остывает и превращается в белый карлик. Рисунок 5.23. Подробнее об этом мы расскажем позже, а здесь ограничимся двумя замечаниями. Во-первых, чем больше масса звезды, тем большую часть своей массы она теряет в процессе эволюции. Во-вторых, масса белого карлика не может превышать предел Чендрасикара, приблизительно равный 1,4 массы Солнца, иначе карлик коллапсирует. Именно этими двумя обстоятельствами определяется верхняя граница интервала масс, который мы рассматриваем в этом разделе. 8-10 масс Солнца — это начальная масса тех звезд, у которых к концу эволюции вырожденное углеродно-кислородное ядро не превышает по массе предел Чендрасикара. Причиной того, что нижний предел массы звезд, оставляющих после себя белый карлик, определяется точно — 0,5 массы Солнца, а верхний предел приближенно — 8-10 масс Солнца — весьма проста. Маломассивные звезды консервативны. В ходе эволюции они почти не теряют вещество, поэтому их модели весьма надежны. А эволюция массивной звезды зависит от многих трудноучитываемых факторов — вращения, магнитного поля, особенностей конвекции, интенсивности звездного ветра и тому подобное. Поэтому верхний предел начальной массы предков белых карликов пока определен не вполне точно. Во всяком случае, специалисты считают, что он определенно лежит в интервале от 8 до 10 масс Солнца.